Глава 18. Май 1994. Ну что ты пристала, Вик? Лёля чеканила фразы и шаги, приближаясь к барахолке. Просто хочу купить новое платье, приличное. м, -м, -м, -м. И кого ты намерена сразить приличие? Святого отца? Почти. Думаешь, не понадобится? Сессия вот-вот. Не пойду же в мини юбки на экзамен к нашим старым девам. Ладно, Святоша. Ради такого шоу не жаль лекцию по педагогике прогулять. Ты тут мне меньше морали прочитаешь. Не унималась одногруппница. Давай за мной. Лёля нырнула в пучину прилавков, заваленных тряпьём. Вика, воспользовавшись временным затишем, перешла в атаку. Любопытство жгло изнутри, а Лихачева как тигрица-мать, отважно охраняла доступ к пещере секретов. Ее личная жизнь всегда была тайной. И непрошенные, чересчур любопытные глаза и уши, систематически огребали от строгой стражницы. Поблажек не давала даже близким подругам. Лучше всего хранит тайну тот, кто ее не знает. Принцип, вшитый в ДНК Оле, ее главная заповедь и бесперебойная установка. — Что-то Адлера давно не видно, — промурлыкала Вика. — Соскучилась! — Лихачева не удостоила подругу даже взгляда. Он всецело был посвящен мониторингу трепишных барханов. «О, вот это платьишко есть сорок второго? Здрасте!» «Есть, девочки, есть! Сейчас найду. Минуточку подождете?» «Подождем», — буркнула Вика. «Я и не должна скучать по нему!» «Как и я. Он птицевольная. Отношения у нас исключительно по делу». «Да вы с ним через день, да каждый день виделись раньше. Город-то маленький, Лёль. Новости быстро разлетаются». «Вот, девочки, нашла!» Продавец, которая была занята археологическими раскопками, влезла в разговор со своим уловом. «Заходи, милая, надевай!» Ольку ожидала увлекательная примерка. Под ногами – огрызок картона. Впереди – импровизированные ширмы из древнего покрывала. В Дополнение – минимальное пространство и максимальная вовлеченность продавщицы. «Ой, ну как влитое! щебетала та. «Мы и сейчас видимся!» Лёля резко дёрнула занавеску в сторону. «Просто по счастливому стечению обстоятельств об этом не кричат афиши на каждом столбе». «Вам может зеркальце дать?» не унималась повелительница прилавка. «Не надо ничего!» буркнула Вика. «И так видно, что прикид идеально сидит. То есть встречаетесь, но ты не гугу об этом». «Платье и правда отличное, но надо подумать». Оля заблокировала покрывалом доступ к примерочной и своим мыслям. Разговор с подругой напоминал скорый поезд, у которого отказали тормоза. Спасти его сейчас смогло только чудо. «Я скидочку сделаю, девочки! Берите, не пожалеете!» «Отложите на часок. Если не вернусь, продавайте». «Ты все пары решила прогулять?» «Нет, только скучные». «Значит, все», — подытожила Вика, тяжело вздохнув. «Спасибо большое». Лёлька вручила платье разочарованной предпринимательнице и вынырнула из-под прилавка. «Пойдём-ка прогуляемся!» Она подхватила Вику под руку и увлекла за собой прочь от завлекающих выкриков торгашей пестрого трепья. «Куда намылилась?» «Туда, где любопытных ушей нет». «Любимый чайник» в пяти минутах от рынка. Будничным утром желающих потратить деньги не наблюдалось, кафе пустовало. Страну лихорадила, да не знали советские работяги такой роскоши, просиживать кровно заработанные, за чашкой чая с десертом. Шик и лоск в захолустной периферии могли позволить себе только братки и повязанная с ними продвинутая молодежь. Вон там, в уголочке присядем. Уложимся в часто. Тебя вроде как тетка заплатим ждет. Обязательность Вики не позволяла нагло врать и пропадать. Дождется, если мое. Нет? «Значит, еще пару лекций придется в жертву невинной красоте принести». «Отчаянная ты, Лёль! Выкладывай! С чего вдруг такая обстоятельность в выборе наряда? Ты мне по ушам не езди, не в экзамене дело!» Вика каким-то неведомым способом читала подругу, но порой не могла ответить на простой вопрос, сколько знакомы с Олькой? Три года? Три дня? Или, может, три жизни? Они поддерживали друг друга с первых дней в институте. Вместе срывали голоса на фонетике, засыпали на истории после ночной дискотеки, гадали на философии, изубрили лексику к парам по-немецкому. Боевой дуэт блистал на тут весне и с треском проваливал зачеты и экзамены. Любительница душевных посиделок Вика была для Лёльки словно легкий роман с незатейливым сюжетом и простыми в доску своими персонажами. Какую угодно главу жизни без напряга можно было пересказать. Но сама Лихачева напоминала секретный документ. Данные выдавала дозированно, выверенно. Поэтому три года знакомства уместились бы в три дня. Но три года дружбы равнялись трем жизням. Ярким, насыщенным, настоящим. Миша попросил поужинать с его семьей. — Такие общаетесь, лиса! Чё это вдруг? Вика вскинула одну бровь. Говорит, родители переживают, что он бесхозный. «Ну а ты тут при чем? Будешь переубеждать их на семейном сабантуе?» Он сказал, что я его девушка. Оля опустила глаза и начала разравнивать на столе и так безупречно лежавшую скатерть. «Ништяк! Ну вы, ребята, вы даете номера!» Я пыталась отмазаться, а он на своем стоит. Мол, все эти оштукатуренные клюшки, которые вокруг плющом вьются, не годятся. По ходу оба вы от себя бежите. То есть? То есть внушаете себе и окружающим, что просто дружите и работаете. Вик, но ну это правда. Между нами никогда ничего не было. Смешно, как ты пытаешься доказать, что обоим не хотелось. Лёля закусила губу, отвернулась. Тринадцать лет длилось ее общение с Адлером. Тринадцать лет. Она тонула в бескрайней синеве его глаз. Восхищалась умом и силой. Уважала за принципиальность и верность. Но любила ли...